Сокровище наций. В 1933 году на Бродвее представили новое сатирическое ревю Под аплодисменты тысячной толпы Сценарий Мосса Харта, музыка и слова песен Ирвинга Берлина Урожденного Израиля Бейлина Ревю состояло из 21 скетча или музыкального номера на злободневные сюжеты Каждый открывался газетным заголовком. Например, «Президент Гувер с женой покидает Белый дом, фыркнув и показав язык своему кабинету». Или «Джон Д. Рокфеллер отказывается принять от сына Радио Сити в качестве подарка на день рождения». Несмотря на смешки и иронию, строительство Рокфеллеровского центра продолжалось – В апреле открылся British Empire Building, шестиэтажное здание на 5-й Авеню, дом 620, стоявшее напротив своего брата-близнеца, французского дома. За неимением американских арендаторов эти офисные здания сдали англичанам и французам и оформили их соответствующим образом. А вот открытие здания радиокорпорации Америки запланированное на 1 мая, пришлось перенести на две недели по совершенно неожиданной причине. Вестибиль предполагалось украсить фреской на тему «Человек на перепутье, смотрящий с надеждой на выбор нового и лучшего будущего». Кому ее заказать? Матису, Пикассо? Эбби сделала выбор в пользу мексиканского художника Диего Риверы. Он часто бывал в доме у Рокфеллеров, и Эбби приобрела его акварели для своей коллекции. Диего вместе с женой Фридой Кало пригласили в Нью-Йорк, и весной 1933 года он приступил к работе. Тему он раскрыл своеобразно. «Человек на перепутье» – рабочий, контролирующий стихии. В левой части картины – Мир капитализма, погрязший в пороках и бедствиях. В правой – то самое лучшее будущее с красными флагами и ликом Ленина. Жена и помощники просили Риверу убрать изображение вождя пролетариата, но он стоял на своем. 24 апреля 1933 года в Нью-Йорк Уорлд Телеграм вышла статья Джозефа Лили Ривера рисует коммунистические сцены, а Джон Рокфеллер-младший оплачивает счет. Нельсон письменно попросил Риверу заменить Ленина на обобщенный образ рабочего лидера. Тот выдвинул встречное предложение – оставить Ленина и добавить Линкольна. Управляющие Рокфеллеровским центром отстранили Риверу от работы – а незавершенную фреску закрыли защитным экраном. Люсьен Блош, одной из помощниц Риверы, удалось сделать фотографию фрески. 22 мая Нельсон выплатил художнику часть гонорара 14 тысяч долларов и думал, что конфликт исчерпан. Однако перед зданием стали собираться толпы, требовавшие, чтобы Ривере дали продолжить работу. Сам он появлялся среди митингующих, выступал по радио, давал интервью газетам. Эбби и Нельсон даже подумывали перенести фреску в Музей современного искусства, но это было технически неосуществимо. Картина была непристойной и, на взгляд Рокфеллеровского центра, являлась оскорблением хорошего вкуса. Именно по этой причине Рокфеллеровский центр решил ее уничтожить. Так Джон-младший объяснил ситуацию отцу. В феврале 1934 года рабочие сбили штукатурку с фреской, а куски вывезли на тачках. Диего Ривера назовет это культурным вандализмом и сравнит с сожжением книг нацистами – Художественные сообщества в США и Мексике тоже выразят свое возмущение по свободы творчества. Примечание. Дэвид Рокфеллер пишет в книге воспоминаний. В конце 1930-х годов Ривера воспроизвел фреску с дополнительными пикантными деталями, включая портрет отца, пьющего мартини с проституткой, Эта фреска расположена на видном месте на центральной лестнице Дворца изящных искусств в Мехико. Конец примечания. Надо было найти замену Ривере, и новую фреску заказали испанскому художнику-монументалисту Хасе Марии Серту. В молодости тот создавал декорации для русских сезонов Сергея Дягилева – а потом украшал королевские дворцы в Испании и резиденции богатых людей в Америке и Европе, например, замок Лаверсин барона Роберта де Ротшильда. Перед тем, как получить заказ для Рокфеллеровского центра, Серт расписал стены обеденного зала в нью-йоркском палос-отеле Уолдерф Астория. Впоследствии он распишет стены и потолок в зале Совета Лиги Наций в Женеве. Созданная им настенная роспись высотой 16 футов и длиной 41 фут называлась «Американский прогресс» и представляла собой аллегорическое изображение развития Америки на протяжении трех веков. В центральной ее части была помещена узнаваемая фигура Авраама Линкольна, Это произведение всех удовлетворило. Примечание. Во время Гражданской войны в Испании СЕРТ открыто поддерживал генерала Франциско Франко и сохранил с ним дружеские отношения, когда тот превратился в диктатора. Возможно, именно этим объясняется, что крайне популярный СЕРТ был быстро забыт после смерти в 1945 году. Однако американский прогресс – До сих пор украшает холл Рокфеллеровского центра. Конец примечания. Семейный офис Рокфеллеров переехал с Бродвея 26 на 56 этаж нового небоскреба. Теперь империей Рокфеллеров управляли из комнаты номер 5600. Нельсон занялся подбором арендаторов для пустующих офисных помещений и развил в этом направлении бурную деятельность, предлагая выгодные условия. Некоторые компании, находившиеся под крылом Рокфеллеров, стандарт «Ойл Нью-Джерси», «Сокони Вакуум», стандарт «Ойл Калифорния», «Чейз Нэшнл Банк», тоже переместились в новый комплекс. А вот Джон Д. Рокфеллер – в нем так и не побывал. Ему это было неинтересно. Рокфеллеры оказались в трудной ситуации. С одной стороны, Джон-младший уговорил отца сделать заявление в поддержку мужества и прогрессивного руководства президента Рузвельта и даже выступил по радио, призывая Конгресс проголосовать за закон о восстановлении национальной промышленности дававший президенту право регулировать этот сектор экономики с целью поддержания честной конкуренции, достойных условий труда и справедливых цен на нефтепродукты и их перевозку, а также вводивший программу общественных работ для преодоления безработицы. Сенат возражал против раздела этого закона, гарантировавшего профсоюзам право вести переговоры с работодателями от имени рабочего коллектива. В итоге закон был принят обеими палатами, и президент подписал его в июне, но уже в следующем году эйфория от его принятия улетучилась, а в 1935-м Верховный суд и вовсе признал его неконституционным. С другой стороны, демократы у власти кошмар для убежденных сторонников-республиканцев. Джон Ди был уверен, что новый курс, в особенности закон 1935 года о соцзащите, заведет страну в пропасть. Большая проблема научиться давать так, чтобы не ослабить моральный стержень облагодетельствованного, считал Рокфеллер. Поэтому отец и сын, Продолжали свои благотворительные программы, но частным образом не участвуя в государственных. Например, Джон-младший создавал рабочие места, проложив 50 миль новых дорог в Покантико и щедрой рукой давал деньги американскому Красному Кресту. Его состояние к 1934 году сократилось в половину, до 500 миллионов а ежегодный доход с 56,7 миллиона до 16,5 миллионов. Перед самой инаугурацией Рузвельта в марте 1933 года ему пришлось продать крупные пакеты акций «Стандарт oil Нью-Джерси» и «Стандарт ойл Индиана», да еще и занять почти 8 миллионов, чтобы выполнить взятое на себя обязательство. Впервые в жизни его расходы превысили доходы. А тут еще дети вздумали потребовать свою долю. Бабс, Джон Третий и Нельсон были уже взрослыми, семейными людьми. Однако им по-прежнему приходилось просить денег у отца на новую машину или поездку за границу. В мае 1933 года они написали ему коллективное письмо, о том, что денежные вопросы отравляют родственные отношения и потребовали увеличить их содержание. Джон-младший согласился с их доводами и передал каждому по 200 тысяч акций соками вакуум, общей стоимостью около 3,5 миллионов долларов. На следующий год Конгресс резко поднял ставки налогов для богатых, Налог на имущество для обладателей состояния свыше 50 миллионов увеличился с 45 до 60%, а налог на дарение для сумм свыше 10 миллионов с 33 до 45%. Пока этот закон не вступил в силу, Джон-младший решил учредить трастовые фонды для своей жены и детей, которыми бы управляли специалисты Чейза в том числе Реймонд Фоздик и Уинтроп Олдрич. Эбби получила 18,3 миллиона и полную свободу покупать современное искусство на доходы от этой суммы, но без права тратить основной капитал. Каждому из старших детей отец дал 12 миллионов, а троим младшим гораздо меньше, чтобы не вводить их в искушение». Конгресс опять повысил ставки налогов, и Джон нехотя увеличил фонды всех детей, доведя их до 16 миллионов. Правда, они об этом не знали. Дэвиду, например, сказали об увеличении только через несколько лет. В 1935 году он получил всего 2400 долларов для оплаты расходов на проживание и прочие нужды. За обучение в Гарварде платил отец 400 долларов в год. «Иногда я обнаруживал, что наличности мне не хватает, и был вынужден обращаться к отцу с просьбой о предоставлении аванса», напишет Дэвид в мемуарах. «Он обычно использовал мои просьбы как повод поделиться своими мудростью и опытом. В одном из писем, написанных мне в 1935 году, Он с неодобрением отмечал, «Ты потратил значительно больше за этот период по сравнению с твоим ожидаемым доходом, который, как ты говоришь, представляет собой, конечно, недостаточное финансирование и является ошибкой. Ты несколько огорчил меня в связи с тем, что опять испытываешь финансовые трудности, которые ты, конечно, мог предвидеть». Когда ты получал полторы тысячи долларов в год, трудностей у тебя не было. После прибавки трудности, вероятно, возросли. Старая пословица, что человек имеет тенденцию терять голову с растущим благополучием, очень правильная пословица. Я надеюсь, что теперь твои финансовые планы будут такими, что не дадут возможности в будущем считать эту пословицу для тебя справедливой. Сумма в 400 долларов будет выслана сегодня на твой банковский счет. Летом 1933 года Уинтроп в Техасе нанялся разнорабочим на нефтедобывающее предприятие Хамп Oil, принадлежавшее Джерси Стандарт. «Именно это я и искал», — обрадовался он. Мужчин, работающих руками, производящих нечто настоящее. Меня заворожило все, что я увидел. Я хотел стать частью этого. Делать то, что делают они. Доказать самому себе, что я такой же мужик, как любой из них. В это время на западную 54-ю улицу на его имя пришла телеграмма, отправленная неким Керли Левином. Прочитав ее, Джон-младший позвонил президенту Ельского университета. Тот сообщил, что этот Керли связан с игорным бизнесом и всякими темными личностями. По возвращении с каникул Уинтропу устроили допрос. Тот признался шокированным родителям, что Керли – еврей-бармен в подпольном кабачке в нью хейвене где он добывал себе выпивку, когда учился в Еле. Сухой закон отменили в марте 1933 года. Но выперли его с третьего курса в 1934 году не за это, а за аморалку. Застукали в душе с девушкой. Уинтроп вернулся в Техас, где можно было пить, курить, волочиться за женщинами и, конечно, работать, получая 75 центов в час. В рабочие дни он обедал с товарищами сэндвичами или другой простой пищей, а по выходным ужинал в кантри-клубе с президентом компании. Все-таки он был Рокфеллер. А когда человек с такой фамилией заходит в магазин, прямо чувствуешь, как цены поднимаются, вспоминал он позже. Джон Ди написал сыну с невесткой, Как он рад, что хоть кто-то из членов семьи снова работает в «Стандарт-Ойл». Когда Уинтроп заехал в Лейквуд и стал рассказывать деду о передовых методах производства в «Хамбл-Ойл», тот терпеливо его выслушал и заметил. «Что ж, брат, это все очень хорошо, но должен тебе напомнить, что самая важная вещь – цифры». Уинтропу все говорили, что он очень похож на деда. От него же не ускользнуло, что в Джонни Ди сосуществовали два человека – душевный, добросердечный, живой и отстраненный, не от мира сего. В декабре 1933 года на Рокфеллер Плаза впервые установили рождественскую ель, заложив добрую традицию. Вернее, самую первую елку высотой 6 метров купили в складчину рабочие, трудившиеся на строительстве Рокфеллеровского центра еще в 1931 году, а их жены и дети украсили ее бумажными гирляндами, шарами и жестяными банками. Два года спустя Рокфеллеры уже сами купили ель высотой более 15 метров, которая должна была стать рождественским маяком привлекая внимание нью-йоркцев и туристов и создавая у них ощущение праздника и единения. В мае 1934 года на нижнем уровне площади Лоурел плаза водрузили позолоченную бронзовую скульптуру Прометея, созданную полом Мэншипом и отлитую в Квинсе. Основанием для статуи стал фонтан размером 18 на 5 метров а по обе стороны от титана, принесшего людям огонь, стояли аллегорические изображения – юность и дева. На серой гранитной стене позади скульптуры начертали надпись, перефразируя Эсхила «Прометей всех искусств учитель принес огонь, что стал для смертных началом благ». Теперь рождественская ель сияла огнями над Прометеем а с 1936 года перед ней станут заливать каток. К июлю 1934 года были готовы уже 6 зданий, 80% площадей сданы в аренду. Один из небольших корпусов предоставили итальянским коммерческим фирмам. На парный ему претендовала Германия, однако Джон-младший, не одобрявший политики национал-социалистов, пришедших к власти в 1933 году, отказал. В корпус вселились фирмы из нескольких стран. Конец лета прошел в ритме различных семейных событий. 15 августа Лоренс женился на Мэри Френч, дочери подруги матери. Когда Нельсон учился в Дартмуте, он делил комнату в общежитии с Джоном, братом Мэри, а с Лоренсом она познакомилась в 1927 году. По материнской линии она происходила от майора Саймона Уилларда, основателя города Конкорд в штате Массачусетс, а ее дедом был Фредерик Биллингс, президент железной дороги Нозерн-Пасифик. Несмотря на то, что френчи детей ни в чем не ограничивали, Мэри не любила выставлять свое богатство на показ. Венчание прошло в церкви в Вермонте в присутствии 300 гостей. Затем был прием в имении невесты. Подбирая обстановку для будущего семейного гнездышка, жених и невеста увидели фотографии гнутой деревянной мебели финского архитектора Алвара Аалто отца североевропейского модернизма, и заказали кое-что для себя. Потом Лоренс, невзирая на предостережение экспертов, открыл магазин на 53-й улице, чтобы продавать мебель по эскизам Аалто. Он решил, что современный дизайн и доступная цена привлекут покупателей, и оказался прав. Дела будут идти прекрасно до самого начала Советско-финляндской войны 1939 40 годов, когда поставки прекратятся. За несколько дней до свадьбы Лоренса 11 августа скончалась Эмма Маккалпин, старшая дочь Уильяма Рокфеллера, а 25 сентября умер ее брат Персий. Теперь Джон-младший оставался единственным мужчиной из второго поколения Рокфеллеров. В 1934 году президент Рузвельт торжественно открыл для публики колониальный Уильямсберг, на который Рокфеллер потратил 55 миллионов. Но что деньги? Я уделил Уильямсбергу больше времени, мыслей и внимания, чем любому другому моему проекту «Гораздо больше, чем Рокфеллеровскому центру», — признавался он. Ему был очень дорог этот островок милой старины. Они с Эбби купили там себе домик в тени Вязов, Бассет холл где каждый год проводили два месяца, пополняя коллекцию американского народного искусства. Джон Ди у Уильямсберги не был, ему и это было неинтересно. Частые простуды заставили его отказаться от гольфа. Теперь он большую часть дня проводил, греясь на солнышке и любуясь цветами. «Многие люди думают, что я сделал в этом мире много зла», — сказал он как-то мэру Орманд-Бич Джорджу Ригби. «Но, с другой стороны, я пытался творить добро, как только мог, и в самом деле хотел бы дожить до ста лет». В 95 он подхватил бронхиальную пневмонию, но оклемался, правда весь сохся. Он весил теперь меньше 90 фунтов, чуть больше 40 килограммов, и стал похож на грифа. Он окончательно распростился с кайкотом, загрузил в частный вагон фрукты, овощи, молоко, кислородные подушки и навсегда переехал в Орманд-Бич. Теперь он берег силы. Никаких поездок в автомобиле, никаких прогулок по саду. Не носил больше своих дорогущих седых париков. Слуги подстраивались под его медленные шаги. Но все же в его комнате стоял велотренажер. И каждый день он некоторое время медленно крутил педали. Кино он теперь тоже смотрел дома. Ему нравились фигуристые блондинки, вроде Джин Харлоу. Если не было сил дойти до церкви, он слушал проповеди по радио или пел гимны под аккомпанемент приходившего на дом скрипача. Когда ему исполнилось 96 лет, страховая компания выплатила ему 5 миллионов долларов, полную стоимость его полиса, как в случае смерти. Только один человек на 100 тысяч – доживал до такого возраста. Однажды, прощаясь с зашедшим его навестить Генри Фордом, Рокфеллер сказал, «Увидимся на небесах». «Увидимся, если вы туда попадете», немного грубовато ответил тот. Но с сыном Джон Ди никогда не разговаривал о смерти, только о жизни, деятельности, новых свершениях. В апреле 1935 года ввели в строй 38-этажный International Building высотой 156 метров. В начале мая закончили подземный торговый центр и систему пешеходных переходов между 48 и 51 улицами. К ноябрю 1936 построили 36-этажный небоскреб, в котором разместились редакции журналов Time и Life. Обложку январского номера «Тайм» за 1936 год украсила фотография Эбби Рокфеллер, выдающейся покровительницы ныне живущих художников в США. За предыдущий год она передала Музею современного искусства 181 картину, купленную на свои деньги. Управляющие трастовым фондом, распоряжающиеся ее деньгами, дали согласие на строительство нового музейного корпуса с прилегающим к нему садом скульптур Эбби Олдрич Рокфеллер, для чего дома Рокфеллера-старшего и Рокфеллера-младшего на западных 53-й и 54-й улицах пришлось снести. В начале 1938 года Джон и Эбби переехали в новую квартиру в доме 740 по Парк-авеню. Тем временем Куэвасы, спасаясь от кредиторов, вернулись в Европу. Маргарет примирилась со старым больным отцом, он умрет в 1940 году. Однако они, подобно Бурбонам в изгнании, ничего не забыли и ничему не научились. Маргарет заложила свои драгоценности, чтобы купить себе платье к свадьбе испанского инфанта Дона Хуана, состоявшейся в Риме 12 октября 1935 года, а после просила Катлера выкупить их за 1800 долларов. Ее машина сбила насмерть итальянского мальчика, и Джордж, вместо того, чтобы заплатить родителям ребенка, попытался через своего друга, близкого к Муссолини, воздействовать на суд, чтобы избежать штрафа. Рокфеллер и тогда от них не отвернулся. Во-первых, Куэвасы старались получить американское гражданство для всей семьи. Американцами были только Маргарет и Джон, родившиеся в США. Бэси считалась француженкой, а Джорджу – испанцу по отцу. Испанский король пожаловал или продал титул. Тот стал восьмым маркизом Педро Бланка де Гуана, хотя настоящие испанские гранты над этим титулом смеялись. А во-вторых, у обоих были проблемы со здоровьем. Маргарет часто впадала в депрессию, а Джордж мучился от артрита. Зато их дети росли здоровенькими, счастливыми, хорошо воспитанными. А Джон Ди так любил детей. «Вы – самое дорогое, что у нас есть на земле». «Мы любим вас нежно», – писал он им. В 1936 году Джон-младший и Эбби, взяв с собой младшего сына Дэвида, тоже поехали во Францию присутствовать на освящении Реймского собора, восстановленного на деньги Рокфеллеров. Министр образования и изящных искусств Жан Зей устроил в их честь банкет в Версальском дворце. Одной из улиц Версаля дали имя Джона Рокфеллера-младшего. Несколько дней спустя президент Альбер Лебрен наградил его в Елисейском дворце большим крестом почетного легиона. Дэвид очень гордился отцом. Джон Ди как-то сказал Джону и Йорди, что из внуков на него больше всего похож Дэвид. Умненький, покладистый, круглолицый и румяный. Только характерный нос унаследован от Олдричей. Он скрупулезно записывал свои расходы и пел с дедом рождественские песни. В детстве он ловил бабочек, стрекоз, жуков, кузнечиков. Потом вслед за старшими братьями ходил в основанную в 1917 году Джоном Дьюи на средства дирекции общего образования Экспериментальную школу имени Линкольна, где применялись передовые педагогические методики. Примечание. Суть методик сводилась к обучению через практику, поэтому преподаватели поощряли различные хобби учеников, например, фотографию, которой увлекался Лоренс, а также путешествие и исследовательскую деятельность. Орфографии же уделялось меньше внимания. Конец примечания. Латынь и древнегреческий из программы исключили, зато изучали два живых языка. Французским Дэвид овладел хорошо, а вот немецкий ему не давался. Поэтому в 1933 году он поехал в Баварию, где занимался по методу погружения с замечательным педагогом Фрау Берман, которая к тому же знакомила его с искусством Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха. Уже тогда, всего лишь через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти, люди шепотом говорили о гестапо и появились сообщения о концентрационных лагерях, куда отправляли политических противников нового режима, вспоминал потом Дэвид. Уже были проведены в жизнь первые законы очистки государственного аппарата Германии от евреев и людей с еврейской кровью. Я нашел оскорбительным для себя, что общество открыто терпело худшие формы антисемитских высказываний, не в последнюю очередь потому, что я тесно работал с фрау Берман, которая была еврейка. Меня также возмущало, что немало людей принимали без серьезных сомнений заявления нацистов, что евреи ответственны за все экономические проблемы Германии и заслуживают наказания». В 1936 году Дэвид с отличием окончил Гарвардский университет, написав диплом о фабианском социализме, обнищание глазами фабианцев. «Я указывал на то, что традиционный европейский подход к бедности был основан на христианской концепции покаяния за грехи подаянием милостыни», разъясняет Дэвид в мемуарах. Акцент делался на преимущества, получаемые в загробной жизни дарителями, а не на выполнение социальных обязательств перед людьми, нуждающимися в этом. Фабианские социалисты под руководством Сидни Уэба и его жены Беатрис придерживались противоположной точки зрения. Они рассматривали обеспечение минимального уровня жизни для каждого как фундаментальное право всех граждан и неотъемлемую обязанность государства. По совету Маккензи Кинга Дэвид остался в Гарварде еще на год, чтобы изучать экономику. В конце 1937 ему предстояло уехать в Англию, в лондонскую школу экономики, а в конце мая – Грянула новость. Дед умер. Джон Ди до последнего дня сохранял ясный ум. Играл на бирже, шутил с миссис Эванс. 22 мая выкупил закладную на здание Баптистской церкви на Евклид-Авеню. Вечером того же дня с ним случился сердечный приступ, и в 4 часа утра он впал в кому. Джон Ди Рокфеллер умер во сне, не дожив полутора месяцев до своего девяносто восьмилетия. Весть о его смерти быстро облетела город. Возле дома стали собираться толпы, в церкви звонили в колокол. После краткой похоронной церемонии в Орманд-Бич, на которой присутствовали только слуги и друзья, гроб под охраной мотоциклиста доставили на вокзал, погрузили в частный вагон и отвезли в Покантику. На платформе в Тари тауне его встречал Джон-младший с пятью сыновьями в одинаковых костюмах. В Кайкате гремел орган. Вокруг Покантико выставили военные кордоны, чтобы непримиримые враги покойного не могли нарушить прощальную церемонию. Служащие всех отделений Стандарт-Ойл по всему миру почтили память основателя пятью минутами молчания. 27 мая Тело Рокфеллера вернулось в Кливленд, чтобы занять приготовленное для него место между матерью и женой. Из опасений, что вандалы могут осквернить могилу, ее накрыли тяжелой каменной плитой, которая выдержала бы и взрыв бомбы. После его смерти осталось 26,5 миллионов долларов. Джон Ди все-таки нашел способ не остаться без куска хлеба. Большая часть его капитала состояла из государственных казначейских билетов, из сентиментальности он также сохранил одну акцию «Стандарт Ойл Калифорния» с надписью «Сертификат номер один». 6 июня газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала его завещание. Отменив все прежние распоряжения, Он перевел 25 миллионов в трастовый фонд для своей внучки Маргарет де Куэвос и ее детей. Другим внукам не перепало ничего. Им пусть деньги завещают их родители. Газета «Аргонавт» за 16 июня назвала Рокфеллера «величайшим филантропом в мире, создателем научной благотворительности». «Благодаря ему в мире стало лучше жить. Будь благословенна память о гражданине мира номер один», сказал прокурор Сэмюль Антермайер, который когда-то пытался выжить из Рокфеллера информацию в суде. Джон младший переехал жить в Кайкат. Он не отказался от довеска к своему имени. Джон Д. Рокфеллер был только один».